Аффект к вещи, которую мы воображаем просто и никак необходимую, возможную или случайную, при прочих условиях равных, бывает самым сильным из всех аффектов. Доказательство. Аффект к вещи, которая по нашему воображению свободна, сильнее, чем к вещи необходимой, По теореме 49-й часть 3-й, следовательно, еще сильнее, чем к той, которая по нашему воображению возможна или случайна. По теореме 11-й часть 4-й. Но воображать какую-либо вещь свободной, значит воображать ее просто. Не зная причин, которыми она определяется к действию, по показанному нами в схолии. Теорема 35, часть 2. Следовательно, аффект к вещи, которую мы воображаем просто, при прочих равных условиях, сильнее, чем аффект к вещи необходимой, возможной или случайной. И, следовательно, этот аффект есть самый сильный, что и требовалось доказать. Теорема 6. Теорема 6. Поскольку душа познаёт вещи как необходимые, она имеет тем большую власть над эффектами и над словами, тем менее страдает от них. Доказательство. Душа познаёт, что все вещи необходимы по теориям 29 часть 1 и определяется к существованию и действию бесконечным сцеплением причин. по теореме 28-й, часть 1-я. И через это она, по теореме 5-й, менее страдает от аффектов, возникающих из них, и по теореме 48-й, часть 3-я, менее волнуется ими, что и требовалось доказать. Схолия, чем больше это познание, именно что все вещи необходимы, Простирается на единичные вещи, которые мы воображаем отчетливее и живее, тем больше бывает эта власть души над эффектами, о чем свидетельствует также и опыт. В самом деле мы видим, что неудовольствие вследствие потери какого-либо блага утихает, как скоро человек, потерявший его, видит, что это благо никоим образом не может быть сохранено. Мы видим также, что никто не жалеет о ребёнке, что он не умеет говорить, ходить, умызаключать и наконец столько лет живёт, как бы не зная о самом себе. Но если бы большая часть людей рождались взрослыми и только некоторые детьми, тогда каждый сожалел бы о детях, так как тогда смотрели бы на детство не как на вещь естественную и необходимую, а как на недостаток или погрешность природы можно было бы указать и много другого в этом роде теория седьмая аффекты возникающие или возбуждающиеся из разума если обращать внимание на время сильнее, чем те, которые относятся к единичным вещам по нашему воображению, не существующим в наличности. Доказательство. Мы смотрим на какую-либо вещь, как на несуществующую в наличности. Не вследствие аффекта, с которым мы ее воображаем, но вследствие того, что наше тело подвергается какому-либо другому аффекту, исключающему существование этой вещи. По теореме семнадцатая часть вторая. Поэтому природа аффекта, относящегося к вещи, на которую мы смотрим, как на несуществующие в наличности, не такова, чтобы он превосходил остальные действия и способности человека, о которых, смотри, теорему шестую часть четвертой. Но наоборот. такова, что он так и вечно, может быть, ограничен состоящими исключающими существование внешней причины.